Седьмое. Семь холмов, как семь колоколов, На семи колоколах колокольни, Всех счетом сорок сороков, Колокольная семихолмия. В колокольный я, в очервонный день, Иоанна родилась богослова, Дом пряник, а вокруг плетень. И церковки златоголовые. И любила же, любила же я первый звон, Как монашки потекут к обедни, Вой в печке и жаркий сон, И знахарку с двора соседнего. Провожай же меня, весь московский сброд, Юродивый, воровской, хлыстовский, Поп, крепче заткни мне рот, Колокольной землей, московскую. 8 июля 1916 года.